Алиса. Бросаю телефон в сторону и сажусь на край ванной, упираясь руками в бортики. Поднимаю взгляд и вижу в зеркале напротив опухшее от слез лицо. Слышу настойчивый стук в дверь. «Аль, ты как?» За дверью стоит моя подруга Эмма. Эмма такая же модель, как и я, только немного старше. Это у ее парня, Игоря, по совместительству нашего общего друга, скоро день рождения. И это она подтолкнула меня к мысли о том, чтобы воспользоваться данной ситуацией и хоть как-то снова сблизиться с Тимом. Запускаю пальцы в волосы и тяну их от корней вверх. Нормально. Отвечаю срывающимся голосом и включаю воду. Умоюсь и выйду. Подставляю лицо под холодные струи. Несколько секунд обжигающего холода немного подряд. Выключаю воду. Смахиваю капли с лица и, оставляя его влажным, выхожу. Эмма в моей розовой пижаме сидит в гостиной на диване. Я сажусь рядом с ней. — Ну, поговорили? — осторожно спрашивает подруга. — Что-то вроде этого. Сухо отвечаю я, потому как эмоций больше не осталось. — И что? Он согласился? — сказал, что подумает. — Я поднимаюсь с дивана и иду на кухню. Надо чем-нибудь отвлечься, занять дрожащие от нервного истощения руки. Кофе будешь? Не оборачиваясь, спрашиваю девушку, мельтешащую позади. «Буду». Подумает это уже что-то. Включаю кофеварку. Случайно задеваю стоящую на краю стола сахарницу. Она с грохотом летит на пол и рассыпается на мелкие куски в перемешку с сахаром. Я смотрю на это почти не дыша, словно нахожусь в какой-то виртуальной реальности. Мне нет никакого дела до этой сахарницы, до этого кофе, да и вообще до всего. Мне кажется, что если бы за окном летали бомбы, мне тоже не было бы до этого абсолютно никакого дела. Сейчас я стою и смотрю на разлетевшиеся осколки и понимаю, что это — осколки моей идеальной жизни. Я испортила ее так же, как и эту сахарницу. Ничего не собрать, ничего не склеить. Это просто невозможно, нереально. Эмма подходит, обнимает меня сзади, а я снова начинаю тихо плакать. — Ну ничего, ничего, все образуется. Пусть побегает твой Тимирязев немного, все равно прибежит к тебе, — говорит она и гладит меня, словно маленькую девочку. А если не прибежит, — схлипываю я. Мы так и стоим, обнявшись. Плечо Эммы мокреет от моих слез перемешку с соплями, но она не отстраняется и продолжает гладить меня по спине. — Да куда он денется? — Мы с тобой умницы и красавицы. От таких девушек мужчины не уходят. И тут во мне будто что-то щелкает. Я выбираюсь из ее объятий. Да, от таких не уходят. От таких убегают. Выдаю я и отталкиваю от себя подругу. Зачем ты так говоришь? Она смотрит непонимающе. Делая шаг назад, кричу ей. Затем, что это ты во всем виновата. Я? Ну, знаешь. От возмущения подруга начинает хватать воздух губами. «Да, ты...» — киваю, как ненормальная. «Зачем я тогда тебя только послушала? Зачем ты мне давала свои дурацкие советы? Зачем мне нужен был тот Пьер, черт бы его побрал?» Я, словно дикая львица, начинаю кричать и метаться по комнате. «Это все ты! Ты со своими советами! Ты виновата!» «Причем здесь я? Вообще-то я тебе сейчас помогаю, если ты не заметила!» Эмма обиженно складывает руки на груди. — Ты мне завидовала. Вы все мне завидовали. Из-за Тима, богатых родителей, обеспеченной жизни. Говорю я и нервно смеясь, будто бы не в себе, как если бы открыла какую-то до нелепости глупую тайну. — Минуточку. А не ты ли хотела самостоятельно добиться успеха в модельном бизнесе? — Хотела. Что в этом плохого? — Плохого ничего. Только вот сама по себе ты — никто. Обычная посредственность со смазливой мордашкой. В тебе нет ничего особенного. Как и шансов добиться чего-либо, не раздвигая ноги. Надо было не прыгать выше головы, детка. Эмма разворачивается и идет в комнату собирать свои вещи. Я бегу за ней. Да ты, ты, сука ты, вот кто! Мне до жути хочется ее ударить, но я сдерживаюсь. Я, может, и сука, бросает мне Эмма. Но спать я тебя с этим французом не заставляла. Ее, правда, не заставляла. От осознания этого становится еще хуже и противнее на душе. Я замолкаю. Она видит мою немую растерянность, и в ней что-то меняется. Может быть, Эмма действительно чувствует какую-то вину передо мной. Она устала садиться на кровать и говорит уже более спокойно. То, что ты хотела от него отдохнуть, — не преступление. Все рано или поздно друг другу надоедают. Никто ведь не думал, что он в аэропорт попрется. Я безвольно оседаю на пол и прислоняюсь спиной к стене напротив кровати. Надо было тебя не слушать. Вот только не надо меня винить во всех смертных грехах, ладно? На тяжелом выдохе говорит девушка и трет руками лицо. А кого мне винить? Из-за твоих советов я осталась и без мужика, и без контрактов. Мой родной отец и тот от меня отвернулся. Эмма поднимается с кровати и садится рядом со мной. Во-первых, я не виновата, что Пьер оказался козлом. Во-вторых, я действительно не заставляла тебя изменять Тимирязеву. А в-третьих, повторюсь, кто ж знал, что все так обернется? Никто не знал. Говорю я куда-то в пустоту и смотрю в одну точку. Аля, винить всех вокруг — не вариант. Давай решать проблемы по мере их поступления. Я молча перевожу взгляд из пустоты на нее. — Я обещаю, — продолжает подруга, — что помогу тебе помириться с Тимом. Как минимум сделаю все от меня зависящее. Она берет меня за руку, а мне снова хочется плакать.